Глава шестая. Лейшман. Визиты и новости. Всю ночь и весь день никто не находил себе места. Наиболее нетерпеливые ринулись на поиски сразу в кромешной тьме. Найти тени никого не могли. И ничего тут, включая дорогу. Проблуждали до утра по лесам, а то и просидели под синих деревьев, продрогли, устали. Многие заблудились и лишь с рассветом действительно смогли искать, а не делать вид. Другие, более умные, дождались утра. Зато с первым робким светом они группами отправились в ту сторону, куда ветер мог отнести шар. По всем расчетам далеко улететь кабаньер не мог. Если что и тревожило, так это возможная авария. Пусть воздушный шар не самолет, риск гибели все равно остается. Полк Сергея тоже был поднят по тревоге. Кабанов не зря гонял солдат на лыжах. Теперь отряд лыжников составили существенную подмогу верховым. Ещё не ясно, у кого было больше шансов. По лесу на коне везде не проедешь, а вот пройти... Сам я остался в Коломне. Была мысль запустить второй шар. Наверняка ветер пронесёт его тем же путём, что и первый, только управляемого приземления мы не предусмотрели. Да и где гарантия, что он сумеет проделать весь путь? Уже не говоря о том, что малейшее изменение направления ветра пронесёт его в стороне. Если бы подключить в поиском дирижабль, Но у нас не было полного запаса водорода, допыть да же его дело достаточно долгое. Все говорило за то, что задолго до этого времени Петр будет найден, ведь не иголка же в пресловутом стуги сена, и местность достаточно обитаемая, даже по европейским меркам. Кабаньер я все-таки подготовил, трудно в такой ситуации сидеть без дела дождать, чем это кончится. Признаться, я был готов ко всему, кроме того, что случилось на самом деле. Когда после полдня сани примчали к нам невольных рекордсменов по воздухоплаванию, и пётр с ходу изложил историю с разбойниками, даже меня взяло утро. Царь наставил, что это было покушение на его венценосную особу. Из раненых до этого часа был жив только один, а остальные скончались, причем этот уцелевший упорно твердил, что атаман вел их не по государю душу, а облегчить сундуки какого-то человека. Атаман был из дворян, скорее всего, давно промышлял разбоем, но в этот раз, помимо своих товарищей, прихватил стрелецкого начальника с несколькими подчиненными. Причем присоединившиеся стрельцы переоделись в обычную одежду. Тут он не врал. Что до остального мелкой сошки говорят не все, и Петр ему не верил. «Знаешь, похоже, царь ни при чем», — тихо сказал мне коммодор, пока мы были одни. «Была вначале обмолвка, да и Петра в санях увидеть разбойники не могли». «Мне кажется, ехали они по мою душу», — он коротко рассказал начало конфликта. «Услышанные Сергеем фразы убедили меня в его правоте. Разве что правота это мне абсолютно не понравилось С царским вариантом все было гораздо проще. Петр успел досадить слишком многим. Не за горами был стрельцкий бунт, так что, по большому счету, ничего удивительного в покушении на него не было. А вот кому мешал командор, или, говоря шире, «мы все», Кому-то утрона или ревнителям седой стаяны. у тебя вспомнил еще одну возможность. Думаешь, лорд с опять взяли за старое? Элементарная логика. Разъехали грабить, причем кое-что кто кое знали о нашем прошлом. Но как не заподозрить никаких людей, уже использовавших против Сергея те же методы? Смысла нет. Винокабан сам заподозрил наших старых знакомых. Уж очень быстро у него был готов ответ. «Воздаяние за старые грехи. Эдик не сентиментален. Прервать нашу деятельность. Но тогда с нами могут исчезнуть какие-нибудь тайны. Проще прежде попробовать перекупить. Мы же по душам так и не поговорили. Уже поэтому убивать сразу не стану». От разговора с британцами командор уклонялся как мог. Не знаю только ли из своего армейского патриотизма или причина была в ином. Все-таки, как мне кажется, К этой иной причине Сергей был не совсем равнодушен. То ли, несмотря на странную семью, был по-своему порядочным и не хотел причинять страдания той, кому и так от него досталось, то ли был не в силах простить давней истории с похищением. Вытащить можно не только деньги, какие-нибудь планы, например, чертежи. Но я уже сам не очень верил в это. «Угу», — кинул командор, угадав цепь моих рассуждений и полученные выводы. «Но кто тогда?» Я имел право задать такой вопрос, хотя бы потому, что был в одной команде с командором. Покушение касалось и меня тоже. Спроси что-нибудь полегче. Не у меня, а у разбойничка. Еще лучше у рамадановского, когда он допросит плену. Тут нам подошел пётр и мы дружно умолкли. А ты герой! Петр за всю жизнь вряд ли видел в деле хотя бы кого-нибудь близкого по умению к командору. Для этого надо походить в моря под веселым Роджером, а еще раньше послужить в воздушном десанте вроде войск, которые появится спустя два с половиной века. И что, любой из вас так умеет? кое научились, но Кабанов самый лучший, откровенно признался я, и как начальник, и как воин. Как воина видел, сделало его впечатляет. В сущности, Петр был еще очень молод, вот и смотрел на командура с чисто мальчишеским восторгом. Он без того иногда, как, как кажется, завидовал пиратской карьере Кабанова. Самодержец искренне любил моря, только подобные приключения ему в любом случае не светили. Если честно, я бы тоже предпочел без них обойтись. Очень много крови в той романтике. Научишь? Учиться Петр был готов всегда. Показать кое-что могу. Но чтобы научиться всерьез, надо очень много тренироваться. Поначалу каждый день, предупредил Кабанов. И пить все это время поменьше. Почему? — возмутился царь. Не знаю, виноват Том Лефорт или кто другой, но будущий император уже сейчас был алкоголиком. Пусть до последних стадий ему пока далеко, однако обходиться без спиртного он не умел. Даже не представлял, как такое возможно. «Вино нарушает точность движения», — настоятельно произнес Сергей. Иначе решил излечить государя. «Ерунда! Я вот этими руками могу построить корабль от Киля до Клотика», — Петр посмотрел на мозолистые руки. «Ничего мне не мешает» вот строили, ни одной детали не запорол. Тут другое государь без улыбки отозвался командор. Чтобы достичь мастерства, жизни порой мало. Немец, откуда взявшихся меньшиков, внимал Кабанову с восторгом. И ему тоже хотелось быть лучше всех, причем во всем. А уж в подобных делах тем паче. Я потихоньку оставил троицу. Пусть получится, вреда не будет. Не ведаю, как пользы. Тут действительно каторжный труд, хотя победа того стоит сам много раз во времена нашей эпопеи жалел что заранее не готовился к грядущим схваткам да и не предполагал такого поворота судьбы казаться за века до собственного рождения разве не фантастика читать подобное довольно приятно побывать в нашей шкуре никому не советую сколько нас осталось большинство полегло в море и в безымянных и на безымянных островах зато теперь перед нами лежит такое поле работы «Еще бы Сайреса Смита сюда с его умением делать все без особых проблем!» Коломна бурлила. «Еще не все посланные знали о том, что все позади. По улицам носились всадники, в маршировали егеря Кабанова с лыжами на плече, на базарах торговки обсуждали уже ставшие известными новости, густобросшие самыми разнообразными слухами. О том же говорили мужики в кабаках. При отсутствии газеты и телевидения каждый может выдумать что душе угодно». С газетами эту функцию берут на себя журналисты, а в некоторых случаях само государство. Вывод. Надо как можно быстрее заводить газету. Надо, надо, все надо, и не знаешь, за что хвататься. Нет, все будет и без нас, только почему бы не устроить пораньше? Подтверждение последней мысли объявился примчавшийся из Москвы Аркаша Калинин. Румяны с мороза сияющие, довольные. Нашел, радостно сообщил Аркаша, показывая мне бумаги. Копии сделал, но взяточники там сидят. Неудивительно, что документы теряются или валяются десятилетиями без прощения. Ну-ка, ну-ка, я пролистал принесенные листы. Аккуратным каллиграфическим почерком писца с многочисленными ятями и фитами был переложен доклад Дежнева об открытии им пролива Азии между Азией и Америкой. Прости, Беринг, хотя белых пятен на карте много. Может, и твое имя появится где-нибудь в другом месте. Зато будешь избавлен от своей нелегкой судьбы. Нам без Америки никак. Только дела в Европе малость устроим, и надо будет организовать экспедицию. и с занять, занято хотя бы застолбить. Добыть и организовать в стране нужны финансы. Всегда и в неограниченных количествах, да и нам они лишними не будут. Я со вздохом вернул бумаги Аркаш. Спрячь пока. Калинин кивнул. Все планы разрабатывались с нами сообща, зато объясняют, что либо друг другу не было нужды. Увлечь Петра американскими затеями не составляло труда, только поручать дело кому-то другому не хотелось. Сами мы пока нужны были здесь, и вообще, самое плохое не сил. Старое соседство с новым, все шло через пень колоду. Царь метался от одного к другому и добавить сюда освоение далекой земли, значило посеять такой хаос, что потом сами же из него не выкарабкаемся. Прежде навести хотя бы видимость порядка, выйти хоть к одному морю, так как Архангельс в качестве единственного порта не подходит ни в коем случае. Ладно, Аркаша, пошли пировать, стол наверняка уже накрыт. Государь дважды за сутки спасти от смерти, это недостойный повод? Сам Петр сидел в окружении своих спутников, Причем командор находился по правую руку. Невольный спаситель что-то выговаривал царю. Последний внимательно слушал, топорщил усы, временами согласно кивал или задавал уточняющие вопросы. Шум потихоньку нарастал. Как всегда бывает при большом застолье, люди потихоньку разбивались на компании, кто с кем ближе сидит, хотя говорили скорее всего об одном, но чуточку по-разному. Кромогласно звучали лишь тосты, становящиеся более выспренними с частой мысли. Похоже, сегодня был день визитов. Пир еще не перешел в неуправляемую стадию, как объявили о прибытии британского посланника с помощником. «Зовите!» Нет, Петр не оживился, просто потому, что и так был оживлен до предела. Англию, как и Голландию, царь любил, не подозревая, что любовь у него односторонняя, а с противоположной стороны только деловой интерес – Лишь не зная, в чем он заключается в настоящий момент. В продолжении бардака, метании в разные стороны или в подобии реформ и некоторой упорядоченности. В том смысле, что вопрос вопросов, когда легче скачать из России ее богатство. у нас, пока Петр занят Турцией и не лезет в европейские дела, не видят. Даже некоторый противовес французскому влиянию в Польше. Франция, как государство могущественное, на данный момент является основным соперником Британии и уже поэтому основные силы направлены против нее. Но наш американский проект пока следует держать в тайне. К чему дразнить гусей и наживать врагов раньше времени? По мгновению руки Петра посланников усадили напротив, согнав для этого смес своих. Свои пусть знатные и полезные могут потерпеть. Тут же не кто-нибудь, а иностранцы. «Ваше Величество, от лица моего короля... «Поздравляю вас с чудесным избавлением от опасности!» – торжественно произнес лорд Эдуард. Тайна – наиболее быстро распространяющаяся информация. Пока добирались до зала, наверняка уже услышали недавнюю историю в нескольких вариантах. Даже языковой барьер не помеха. Не зря повсюду таскают с собой переводчика. Петр кивнул в ответ с важным видом и благодарил за внимание. Но вот кто настоящее чудо, — с сказал указал царь на склонно молчащего командора. Едва ли не в одиночку расправился со всеми. Меньше кого в последний момент подбежать успел. — О, да, — понимаешь, — улыбнулся в ответ Эдик. — С таким спутником никто не страшен. Имели возможность лицезреть его в бою. Не человек, стихия. Сергей продолжал молчать, словно речь шла не о нем. Не поверите, Ваше Величество, но в Карибском море ваш доблестный спутник был одним из самых знаменитых людей. Попасть под начало легендарного командора было мечтой всех флебустьеров. И непонятно, то ли хвалят, то ли намекают о криминальном прошлом. Криминальном относительно. Бумаги в порядке, следовательно, грабили мы по всем международным законам. Интересно, почему убивать на войне считается доблестью, а отнимать что-либо у противника мародерством? Ну, нелогично как-то. Я давно прочего в адмиралы, только Кабанов утверждает, что армию любит, а море терпеть не может, как под подрострастные под, под смешки поведал Петр. Как-то забывалось, что никакого настоящего флота пока нет. Какой флот без моря? Не считать же морем Азовскую лужу. Но я смотрел на британцев и думал о другом. Они или не они? Что-то уже очень быстро сюда заявились. Но смысл? Запоздалая месть, гораздо проще было прикончить Командора на острове, никто ничего не узнал бы, а война списывает и не такое. Нежелание, чтобы прогресс коснулся России, но Сергей прав, тогда проще попытаться перенести его в Англию, да и помимо Сергея есть я, Гриша, Костя, и британцы просто обязаны, знаешь, все не ограничивается Командором, он лишь наш несомненный предводитель. Однако кто же тогда? Петр Первым закурил прямо за столом, и большинство последовал его прибирам. Привычка была еще новомодной, за пределами своих компаний курильщики порой стеснялись. Однако царь насаждал достойно лучшего применения энергии. И тут удивил лорд. Вероятно, справки он наел заранее не о табаке, но и о состоянии государственной казны. Иначе как объяснить, что он довольно ловко заел разговор о сортах табака, о трудностях его доставки с далекой Вестынди, А затем предложил отдать ему на откуп всю торговлю заморским зелем. Между прочим, за немалые деньги 20 тысяч фунтов. При отсутствии конкуренции вернуть их прямо скажем раз плюнуть. Табак разводится пока еще чуть не исключительно в Америке. порту там англичан полно уже сейчас. И связи бывших генерал-губернатора в тех краях навалом. А выгодно от что не говори. Это нам в любом случае все пришлось бы начинать с нуля, а то и захватывать себе один из островов в качестве базы, с последующей войной против всех. Пусть богатеют, курящих еще немного, а когда число увеличится, тогда самосад будет расти чуть не в каждом огороде. пётр тоже не возражал. Ему очень были нужны деньги, да и к анбитчанам относился с огромным пиететом. И еще мы бы хотели купить у вас кое-какие образцы новых изделий или их чертежи, Эдуард внимательно оглядел нашу компанию. Паровую машину, например. — Это не ко мне, — качнул головой царь. С явным сожалению, он только стал входить во вкус распродажи, а тут выяснилось, что все, цена, все ценное уже закончилось. — Мы не против, но вопрос сложный. За столом не решишь. Давайте чуть попозже не на наперу, — ответил я от лица своих товарищей. Сонно принося извинения, добавил праздник все-таки... Вопрос уже обсуждался, поэтому согласие далось легко. Ни паровая машина, ни, скажем, воздушный шар тайны быть не могли. Их вполне по силам было изготовить еще древним грекам. Срабатывала инерция мышления до отсутствия ярко выраженной потребности. И же даже со слов дилетантов, культливый человек рано или поздно додумается до наших изделий сам. Так уж получить энную сумму. Тем более комбайнер на веки вечный так и останется обычной игрушкой, а паровую машину еще долгие десятилетия придется доводить до ума от этих тайн беды не будет пусть пользуется нашей добротой командур незаметно подмигнул все шло как предполагалось хотя нет не все когда пленина гостей уже почевали лицом в тарелках или стыдливо прятались под столом а у зал ворвался офицер он явно скакал сюда как мог быстрее лицо раскраснелось от мороза глаза чуелло сам пошатываясь Сша пошатался, но старался держаться и сообщить явно не слишком хорошую весть. С хорошей даже усталый гонец выглядит гораздо бодрее. Надо отдать Петру должное, он умел переходить от пира к работе так, словно не пил на ранее со всеми. Перед сидел повелитель большой державой, занятый исключительно ее делами. Офицер что-то тихо проговорил царю. Я сидел не так далеко, однако ничего не сумел понять. Зато увидел, как глаза самодержца недобро сверкнули и усыпственно порщились, словно у кота. Насколько я знал Петра, подобный вид не сулил кому-то ничего хорошего. Брошенную сторону кабанова взгляд заставил, прежде всего, подумать, что причина монашевого княва сергей Хотя нет, командор слышал донесение, и на лице его появилось выражение человека, который предупреждал. И вот предсказание сбилось. «Едем», — довольно громко произнес Петр и толкнул задремавшего бломейшика. «Куда, Минхерц?» «В Москву!» «И ты тоже последнее относилась к командору?» «Государь, лучше я поутру высп... выступлю с полком». «Ты будешь добираться две недели», — возразил царь. Очевидно, после сегодняшней истории акции Кабанова здорово поднялись в сцене. «Два дня», — прикинул командор. «Только распорядись насчет помещений, чтобы нам на улицах не ночевать». «Ничего себе спешка! Да что растряслось стряслось!» Царь колебался, ему хотелось иметь Сергея рядом, однако Сергей с полком был явно предпочтительный. «Вот только срок!» «Смотри, буду ждать, как-то очень просто вымолвил Петр, крепко обнял Кабанова и стремительно двинулся к выходу!» «Что случилось?» — тихо, хотя бы англичане дремали спросил я. «Стрельцы взбунтовались?» «Как? Я хотел сказать, что он должен произойти время путешествия Петра?» Но под напряг памяти смутно припомнил, что перед отъездом были какие-то волнения в полках или в полку. Само же массовое выступление произойдет позже. Вот именно, Сергей поднял ход моих мыслей согласно кивнул. Неужели, несмотря на все, история будет повторяться в точности, вплоть до Сурикова с его картиной? Кому-то жизнь, кому-то лишь повод для вдохновения. Хотя живший зачастую удерживается в памяти лишь потому, что о них написали.